Почему же все люди, кому живется не слишком хорошо, несмотря на свои многочисленные проблемы и печали, остаются на месте и почти никуда не движутся? Не хотят сделать и шага в новое, не хотят меняться и расти, даже если хотя бы до материального успеха и радостной жизни, полной приключений, им всего лишь рукой подать. Лень, привычка, инерция, пассивность. Эти слова характеризуют самую главную и самую сильную причину, отделяющую людей от движения и роста. Инерция, лень, пассивность – Это жестокая детская привычка, избавиться от которой очень трудно. Все свое раннее детство ты получал благо просто так, ничего не делая. Чуть позже у тебя добавилась расплывчатая обязанность быть хорошим, успешное выполнение которое явно не требовало больших усилий. И вот, после стольких лет успешного применения оказалось вдруг, что этот способ отношения к жизни почему-то надо пересматривать и менять. Стремление оставаться в пределах привычного – это специфическая форма лени, трансформировавшаяся в неприятие нового. Одна часть этого неприятия – страх перед новым и неизвестным. О нем поговорим чуть позже. Другая часть – именно лень и инертность в отношении всего нового. Зачем оно это новое? И так нормально все. Самая распространенная форма ленивой оценки нормальности – не хуже. Как только ты скажешь себе «я и так не хуже других живу», Ты остановился. Этим сравнением ты теперь можешь оправдать любое свое бездействие в жизни. Чтобы преодолеть лень, прежде всего нужно заметить, что она в твоей жизни есть. Сделай себе одолжение, прояви хоть немного самокритики. После того, как лень заметил, преодолеть ее можно только волевым усилием. Единственный способ. Никакого другого нет. Чтобы чуть облегчить задачу, преврати это в некую игру. Всякий раз, когда почувствовал «ленюсь», сразу делай то, о чем подумал. Со временем эта игра, возможно, даже покажется тебе увлекательной и интересной, а еще лучше, если потом она превратится в постоянную привычку всегда делать все наперекор своей лени.